слушает наш затянувшийся цикл путешествий по Великим Арканам-Тару. Мне не хочется останавливать этот цикл, к причине того, что во многих наших слушателях корреспондентах я вижу людей, которые попытались расширить свое понимание мира и человеческой души обнаружить тайну повседневной реальности с помощью этих картинок. Поэтому последние наши передачи посвящены диалогам. Диалогам со слушательницами, которые решились вместе с нами размышлять над картами Таро и прислать свои мысли К нам в студию в этом микроцикле бесед мы добрались лишь до седьмого великого аркана который в наших передачах обозначен буквой в и получил название вожжи а в традиционной колоде носит название колесница вот что сказала Наша радиослушательница Наталья. Над колесницей я думала какое-то время, но не помогло. Сколько ни думай, вижу одно и то же. Влюбленный это наш, который говорил девушку и получил за это полкоролевство в придачу. Этот момент у меня ассоциируется с самой, если так можно выразиться, процедурой коронования. Колесница эта никуда не двигается. Или же она двигалась и остановилась. А парень сидит и думает, не жмет ли корона? Не погорячился ли он с решением, в результате которого образовалась ноша, которая на него упала в нагрузку к девушке? А вид у него странный. Левая рука в боку, торчит из-под одеяния, накачанная. Правая, наоборот, хилая. То ли он правополушарный, то ли гантели только одной рукой поднимает. И торс обтянут так, что пуп просвечивает. Молодежку-то с размером не угадали. И лицо такое глупое-глупое. Больше всего здесь мне понравились лошадки. Левая, если смотреть на карту, а по ходу движения колесница правая, заигрывает, можно даже сказать, ухаживает за правой. А правая кокетничает так миленько. И шаг, мне кажется, у них горцующий. Но мне видится, что лошади топчутся на месте. У лошадей своя история, а у наездника своя. Наверное, я не ошибусь, если скажу, что... В анализе карты Наталья тщетливо слышится отношение к нам, мужчинам. Ключевая, наверное, фраза здесь, ее замечательная «мала одежка». В строгом смысле этого слова человек на карте вожжи находится в ситуации триумфа. Победы, успеха, и действительно, по ощущениям карты, да и по сути, эта победа одержана наездником в одиночестве. Это цена, на какую славу и вместе с тем, какую опасность... Такого рода победа В себе таит Наталья видит нас Мужчин победителей Наверное Реальных мужчин С которыми она встречалась в своей жизни Как людей Которые не справились С той силой Которая им была дана Они Кичились своими победами Но вовсе не являлись победителями действительности. Поэтому их лошадки, их жизненные энергии вдруг оказались как бы ни при чем. Отделились от них. На поверку мужчинам оказалась мала одежка, в которую они пытались вбить себя выведить. И это, разумеется, диагноз. за одна из главных опасностей. Опасностей, которых, между прочим, очень боялась русская интеллигенция. Мы ведь всегда пытались угождать и подражать для того, чтобы не остаться в одиночестве. И отчасти, только отчасти, опасались не зря. Что такое гордыня? Это ведь некая своеобразная мистическая мания величия, при которой обожествляется управляющий центр своей собственной личности, собственное эго, при которой человек усматривает божественное начало только внутри себя самого и становится слепым по отношению к божественному началу во всех окружающих. Человек, которого описывает Наталья, болен гордыней. Он так и не смог перейти порог, который обозначен картой, влюблённая, поэтому и остаётся в одиночестве. Однако есть другая грань, и другая лошадь, и другая опасность. Очень часто абсолютно то же самое происходит, когда человек, опасаясь собственной гордыни, И не умея любить себя самого, начинает подражать другим, отдавать себя им, становится конформистом. И происходит то же самое. Он теряет себя и оказывается в одиночестве. Это карта о способности пройти между этими двумя крайностями. Единственный способ это сделать, Юнг назвал процессом индивидуации. Это рождение иной самости в себе. Это рождение иного большего «я» того, что Юнг называл, в отличие от эго, словом «самость», обретение подлинности. Даже человек, о котором говорит Наталья, нужно родиться вновь, поскольку его победа вдруг оказалась его тупиком. Дальше он двигаться не может. Кони остановились. Может быть, выход из этой ситуации найдет Екатерина? Седьмой великий аркан. Колесница Божия. Я сделал просто. Я начала вспоминать. А в каких сновидениях я видела образ двух коней. Вспомнила. Сначала расскажу, что этому сну предшествовало. Я ходила на курсы, изучала русские руны. Занятия назывались «Язык вышивок», потому что в основе народного прикладного искусства вышивание, росписи, резьбы лежит древний язык рунического письма. По окончанию занятий наш преподаватель организовал поездку к Синькаму, что на Плещееве озере, где у нас должны были пройти экзамены и посвящения. Дата нашей поездки была назначена особая – день весеннего равноденствия. В некоторых источниках говорится, что именно в этот день когда-то на Руси праздновали Новый год. И вот накануне этой поездки мне снялось следующее – Наша группа собирается в автобусе. Мы выезжаем на огромное поле. Далее я иду пешком. Вдруг вижу женщину, которая ведет двух одинаковых коней. Они какие-то необычные. Очень узкие, вытянутые вверх. Разница этих коней с обычными все равно, что разница между борзой и обычной собакой. Цвет их черный. Это вороные кони. Далее я шла по полю и помню, что слева от себя я слышала пчелиный гул. Учёлы для меня добрый знак, увидеть их во сне даже с к обязательному выздоровлению. Пчела олицетворяет упорный труд и заслуженные награды. В мифах божьи пчелы приносят весной плодородие. Этот же образ воплощает и князь Гведон из сказки о царе Салтане. Для того, чтобы он увидел своего отца, царевна лебедь превращает его то в камара, то в муху, то в шмеля. В энциклопедии «Мифы народов мира» я прочла о том, что разные виды насекомых соотносятся в мифах с разными частями космического пространства, с его зонами, царствами. Так как ведон превращается в насекомых три раза, здесь, возможно, параллель с тремя основными мирами. Шмель пчела соотносится с верхней зоной, с небом. Пчелы в ряде случаев связаны с верхней частью мирового дерева. Со средней частью его стволов и, соответственно, со средним земным миром соотносится муха. С нижним миром и нижней частью мирового дерева, корнями, а нередко повелителями низа, злыми божествами, духами, демонами, связано такое насекомое, как комар. Мне кажется, Гведон с помощью царемный лебедь осваивает приемы осознанных путешествий по разным уровням бытия. Человека Вселенная устроена как матрешка, причем каждая матрешка символизирует тот или иной уровень. Буква Ж, которая соответствует этой карте, это не только жужание насекомых, но в моих медитациях олицетворяет собой соединение всех планов бытия. Поэтому, если делать краткий вывод, то эта карта раскрывает знания о разных уровнях бытия, о возможности человека их чувствовать, по ним путешествовать и использовать их при реализации своей мечты. Спасибо. Я практически ничего не знаю о жизни Екатерины. Я понимаю только одно – В какой-то момент она оказалась в ситуации наездника. Она поняла, что надо отпустить вожжи. Она поняла, что те победы, которых она добилась, в общем-то, не имеют никакого смысла. До тех пор, пока к ним он не присоединит себя подлинного. Себя целостного Который Кроме мечтаний Перед засыпанием Включает в себя Сны Непонятные Неосознаваемые поступки И действия Случайные совпадения Людей Которые вдруг Встречаются на твоем пути Возникая как будто из нового мира, мира, не имеющего никакого отношения к твоим собственным победам. Вот, например, что по поводу размышлений Екатерины говорил Карл Юнг. Нет, нет, не удивляйтесь. Цитирую. «Архетип есть весь человек. То есть человек такой, как каков он в действительности» а такой, каким он кажется себе самому. К этой совокупности принадлежит и бессознательная душа, которая имеет такие же требования и нужды, как сознание. Обычно я обозначаю этот архетип термином «самость», устанавливая таким образом четкое различие между эго, которое, как известно, ограничивается пределами сознательного разума и всей личностью, которые включают в себя как бессознательные, так и сознательные компоненты. Следовательно, эго относится к самости так же, как часть к целому. В этой мере самость является архетипом. Более того, эмпирически, чувственно, самость ощущается не как субъект, а как объект, по причине ее бессознательного компонента, который может войти в сознание лишь косвенно, например, Во время сна. И я продолжу цитатуру. «По всей видимости, наши сновидения подчинены единой цели. Так что длинный ряд сновидений является не бессмысленной вереницей бессвязных изолированных друг от друга событий, но напоминает последовательные шаги в спланированном и упорядоченном процессе развития. Этот бессознательный процесс Спонтанно выражающийся В символизме длинного ряда сновидений Я называю Процессом индивидуации Вот чего не хватает Всаднику Этих двух коней Точнее говоря Второго коня Первый конь Это энергия внимания, энергия практической деятельности, энергия сознания. Но энергия сознания – это энергия сознания, двух знаний, второе из которых мы обычно отрицаем. Екатерина поняла это и отчасти отвергла свои успехи. Очень часто состояние всадника – На картинке седьмого аркана Мы описываем Как кризис сорокалетних К сожалению выхода из этого кризиса Кроме разумеется Искусственного Уничтожения Своих проблем С помощью наркотического сна То есть алкоголя И вполне официальных Психоактивных препаратов на самом деле не существует. Человек вдруг понимает разобщенность себя и своих побед. И тогда сны, в которых ты путешествуешь, действительно могут дать ответ. Об этом Аркан, об этом картинка на карте и рассказ Екатерины. А у нас После паузы впереди восьмой аркан. этот аркан заповедью, но ну, традиционное его название тоже начинается с буквы «З». Это, естественно, закон. Вот сказала о картинке этого аркана Наталья. Заповедь. Очень интересно было узнать многое о человеке бесхребетном и о том, что закон реагирует на поведение. Эта мысль мне особенно понравилась и показалась очень точной. Особенно интересно было узнать о том, что на карте изображена женщина. Я-то вижу в этой карте мужчину, причем это учитель начальных классов, и это первый день в школе. Ему дали новых учеников, но ему с ними сложно. Очень подойдет слово из передачи «Они бесхребетные». Учитель делится с детьми своими философскими мыслями о жизни, о том, например, что весы, как ни крути, в большинстве случаев не будут находиться в состоянии равновесия. Одна чаша всегда будет перевешивать, а детям такое впечатление, что неинтересно. Они не понимают учителя, поэтому он, наверное, на них не смотрит. Он ищет в себе, чтобы такого им сказать попроще для их возраста, чтобы они поняли. Не чувствуется, что у учителя с учениками в ближайшем будущем возникнет контакт, потому что попроще он не может». Крылья у меня ассоциируются не с ангелом, а как раз с тем, что этот учитель представитель другой породы людей, хребетных, если так можно сказать в данном случае, или духовных. Ему очень трудно держать на себе эти тяжелые крылья. Меч у меня ассоциируется со словами Павла. Оружие воинствования нашего не плоские, но сильное богом на разрушение твердынь. И посмотрите, он вцепился в этот меч, так что рука у него правая деформировалась. Такое ощущение, что срослась с мечом. Левая кисть... Такая тонкая, и пальцы тонкие, длинные, интеллигентские. А правая рука прямо такая рабочая. Такое ощущение, что кроме этого меча учителю не на что больше опереться. Но и такое ощущение, что это и есть его внутренний стержень. Он самостоятельный, хочет передать это детям. Но я пока не знаю, удастся ли ему это. Карта отрицательных эмоций не вызвала. Ну, было страшновато, когда я слушал эту передачу, еще и потому, что это и карта моего имени, и карта даты рождения. Ну что ж, наверное, у нотарьи, как и у многих из нас, первыми судьями были учителя. И это, между прочим, очень страшная мысль. По той простой причине что как мы говорим сегодня учитель это тоже человек. причем человек, который не очень хорошо знает, какие же именно заповеди ему хранить и от этого в Натали на мысли и наверное это мысль а не может быть не связано с конкретными учителями. Рука сегодняшнего учителя гораздо больше срастается с мечом, чем с весами. Мы уже говорили во время путешествия по великим арканам, что несмотря на то, что большинство из нас считает себя христианами, мы не в состоянии выполнить одной главной заповеди Нагорной проповеди. Не судите и не судимы будете. В определенном смысле для такой профессии, как учитель, заповедь не судите в общем равносильно отказу от мышления или от урока, поскольку школьный урок истории и литературы не только награждается оценками вы ведь и сам является системой оценок то есть системой судов, Это во власти учителя, поскольку сегодняшним родителям этим заниматься некогда. Объяснить ученику, что хорошо, а что плохо, что прекрасно, что уродливо, что истина и что ложно. И тогда ученик как будто мечом начинает отделяться от себя самого потому что то, что он считал прекрасным, вдруг оказывается уродливым, а то, что он считал проявлением истины, вдруг оказывается проявлением лжи. Но тот, кто осуждает, сваривает на себя задачу практически невыполнимую. Он всегда лжет, выдавая за истинную справедливость Суждение, лишенное всяких оснований. Помните, я говорил, лучше сказать своему ближнему, ты ведешь себя как идиот, чем сказать ему, ты идиот. Лучше сказать, в те времена это считали истиной, чем сказать, это истина. Потому что иначе Право на свою красоту и свою справедливость придется восстанавливать всю жизнь. И мне кажется, это очень чувствуется в разных словах Наталья. Впрочем, вот что сказала по поводу этого аркана Екатерина. Восьмой великий орган – заповедь «Закон». Эта карта для меня самая непонятная. Я расскажу историю, которая когда-то произошла со мной. Мне кажется, она может показать противоречивость человеческих законов. А в начале 90-х годов я работал секретарем главного редактора одной газеты, которая освещала проблемы российского бизнеса. У нас в редакции был журналист, который занимался очень модной на тот момент паранормальной тематикой. И вот однажды он пришел на прием к главному редактору с каким-то человеком. Он его представил как к нему удалось и говорить начальника на публикацию большой статьи о нем. Статья говорила о том, какой этот человек феноменальный целитель, что он излечивает самые страшные заболевания, в том числе и рак. После этого в редакции посыпался целый шквал звонков людей, потерявших надежду вылечиться. В статье не давались координаты этого целителя. Поэтому моя начальница которая была помощником главного редактора, договорилась с этим журналистом, что мы будем записывать координаты людей и передавать их целителю, чтобы он сам с ними связывался. Я передавала записки, хотя постоянно мелькала мысль. А хорошо ведь так обнадеживать эту уязвимую категорию людей? Вопрос очень важный, хотя мой рассказ даже не об этом. В нашем коллективе завелся вор. Периодически совершались кражи. Из кабинетов пропадали сумки с деньгами. В один из дней пропала сумка моей начальницы. В соседнем дворе нашли украденную сумку с пустым кошельком. Главный редактор обратился за помощью к экстрасенсу. Экстрасенс взял кусочек кожи от кошелька и список сотрудников редакции. На тот момент я ходила на тренировке ушу и считала себя крутым сновидящим. Я довольно успешно начала практиковать осознанные сновидения по Карлу Сукстану. Я решила тоже подключиться к поиску Вора. Не вызывало сомнений, что это кто-то из своих. В поиске я решила смешать осознанных сновидений. И вот однажды мне удалось пойти в управляемый сон. Я выразила вслух намерение, что я хочу найти Вора. Пространство, в котором я оказалась, начало мне показывать какие-то смутные картинки. Я почувствовала нахождение в нём того экстрасенса, его действия. Он как бы брал каждого сотрудника редакции и его сканировал с ног до головы. Я почувствовала, что сейчас очередь дойдёт до меня. Вор я или нет? Ко мне пришла мысль, что это сканирование наносит вред человеку. Это даже хуже, чем самого воровству. Вора не нужно искать, подозревать людей самое подлое дело. Чувствую опасность, исходящую от экстрасенса Я, как нас учили на тренировках, мысленно приняла стойку обороны. Я почувствовала, как я смогла отразить энергетический удар. Удар был отправлен туда, откуда пришел. Проснувшись, я включила приемник, который стоял рядом с кроватью. По радио звучала песня моего кумира Виктора Цоя. В сознание врезалась следующая строчка – «Каждому яблоку место упасть, Каждому вору возможность украсть». Не было сомнений, что он озвучил вселенский закон. В голове прояснилось, даже стал понятен смысл, Заложенный поговорку «Не помн не вор». Несмотря на кристальную ясность в голове, Я поняла, что эта заповедь будет противоречить повседневности. То же чувство содержит и песня Виктора Цоя» Ночь без сна Всё в своё время Зима и весна В каждой звезде Свой небо кусок Каждому морю Наш паклоток Каждому яблоку Место упасть Каждому гору Возможность украсть Каждой собаке Балку и кости Каждому волку Зубы и злость. Снова это окнами белый день, Тень вызывает меня на бой. Я чувствую, срывая глота, Весь мир идет на меня войной. Экстрасенс все-таки сказал информацию о горе. Он не наш работник. Назвал его имя и в каком районе Москвы живет. Однажды, поднимаясь на работу по лестнице, я услышала женский крик «Держи, вора!». На встречу мне бежал незнакомый мужчина. Он, улыбнувшись, крикнул мне «Да врет она!» и побежал мимо. Кричавшая женщина меня укорила «Ну что же ты?». Могла и под ему поставить. Он вор и только что я от него застала за кражей своей сумки. Позднее мы узнали, что в этом районе действовал банда. Во многих организациях не было охраны, поэтому они свободно проникали в кабинеты. Так и осталось для меня закаткой. Я узнала о вселенском законе, каждому вору возможность украсть. Но применим ли этот закон в нашей действительности? Правильно ли я сделала, что не использовала возможности и не задержала вора. И вот тут у меня и появляется сомнение. Всем известен сбор Жеклова и Шарапова с фильма «Место встречи на Миннезе», где двум оперативникам нужно взять карманника. Но поймать его не так-то просто. Любой карманник успевает скинуть улику, и обвинения ему не предъявишь. Если кирпич вор, он должен сидеть в тюрьме. И людей не беспокоит, каким способом я туда его упрячу. Мур должен сидеть в тюрьме, верно? Вот что людей интересует Да почему же Грузиев должен из-за этого бандита в тюрьме париться? я него каждый день в тюрьме 10 лет жизнь и стоит Послушай, Шарапов, не распускай сопли Здесь Мур, а не институт благородных девиц Убита женщина А убийца разгуливает на свободе А он должен сидеть в тюрьме Но весь Грузиев будет сидеть! Я сказал И когда я этот спор слушаю, думаю, что правда на той и на другой стороне. Конечно, я больше симпатизирую Шарапову, а действия Жеклова чудовищные. Но не подсунил он этого кошелька в карман вора, то их расследование убийства зашло бы в тупик, и в тюрьму бы попал невинный человек. А сколько самоубийств начавшихся женщин предотвратила такая поимка вора. Вот эта противоречивость нашей жизни, невозможность, безусловно, применять в ней духовные законы, меня пугает. По-разному трактуется символ повязки на глазах в Мне почему-то в связи с этой картой вспомнился образ древнего божества Треглава, о котором рассказывается в книге Поиск видений 2. Я процитирую этот отрывок на основе радиопередачи. Цитата открывается. В германском жизнеописании Атона, епископа Бамперского, можно прочитать о существовании у славян в городе Штетине, в современном Шетцине, трехглавовое изображение божества, которое имело на одном туловище три головы и называлось Трехглавом. Согласно средневековому историку Эгону, город Штетин заключает в себе три горы, из которых средняя, самая высокая, посвящена верховному богу язычников Трехглава. На ней три главы из вояния, у которого глаза и уста закрыты золотой повязкой. Как объясняют жрецы идола, главный бог имеет три головы, так как надзирает за тремя царствами небом, землей и преисподней, а лицо закрывает повязкой, так грехи людей скрывает, словно не видя и не говоря о них. Конец цитаты. Конец цитаты. Я тоже, как Александр Геннадьевич в том разговоре, пыталась понять, а что означает эта повязка. Опять же, мысль моя вертелась вокруг противоречивости, нереальности и нашей реальности. Если брать конкретный случай, очевидно, что нельзя идти в нереальность с вопросом о преступлениях конкретных людей. Трюглав их не видит, потому что для Бога человек всегда остаётся человеком, сыном, дочери, несмотря на совершённые преступления Поэтому вопрос о правосудии для меня еще до конца не осмысленный и непонятый. Спасибо. Могут ли быть заповеди религии или человеческие законы выражением религии и любви? Ну, конечно, могут. Могут и являются, если только мы любя друг друга договорились в некоторые системе самоограничений. Это система самоограничений необходимо, ну, например, для того, чтобы не воровать. И в этом смысле закон, конечно, может и должен являться законом нашей любви друг к другу. Здесь, по крайней мере, на мой взгляд, Нет никакого противоречия. противоречие закону любви на самом деле есть в некой психологической тенденции, о которой Екатерина говорила еще в прошлой передаче, и которая, между прочим, чувствуется во всех ее звонках. Это некая чисто психологическая тенденция, в которой... В общем-то, нитшианский идеал сверхчеловека предпочитается идеалу, если хотите, сына человеческого или просто идеалу человеческого. Вы ужаснулись и устудились возможности осудить человека, исходя из мира нереального, просто потому, что это... Идеал сверхчеловека, белокурой бестии, которая ставит себя на место закона. И мы тем самым возвращаемся к обсуждению седьмого аркана. На самом деле, бессилие возницы, одно и связано с тем, что он возомнил себя белокурой бестией, и оттого он не остается м итоге в состоянии болезненного одиночества которое так остро чувствует екатерина и наталья вот эта претензия на самом деле и не дает остается закону а если сделать еще шаг назад каркану влюбленная то она же в сущности и не дает почувствовать что другой человек столь да. же живой сколь я сам. Дело в том, что священная функция суда вовсе не случайно отдана закону, а вовсе не экстрасенсам и не ясновидящим. Это принципиальная ошибка. Ошибка не любви. Попытка судить человека исходя из претензий на то, что ты сам являешься сверхчеловеком. Вот что опасно и в целом в поисках новой религии вообще. Мы с вами говорили об отрицательных чертах фундаментализма. Это все вовсе не обозначает, что в нашей человеческой, христианской культуре не существует людей наставников, посвятленных духовным опытом, они очень часто находятся совсем рядом. Мы просто не хотим задуматься о том, что в их заповеди иногда наполнены гораздо большей мудростью, чем кажется нам, что они сознательно надели на свои глаза вот эту самую повязку, позволяющую чувствовать цену человеческим поступкам, ощущать весы. Смотрите, в картах Таро все время существует спираль. Не преодолеешь внутренне одного этапа, не увидишь в их зеркалах свою собственную проблему, свою собственную ошибку. Не сможешь двинуться дальше в понимании. Мы с вами, Наталья и Екатерина, не сможем двинуться дальше в диалоге. Не сможем просто потому, что иначе придется проделать еще одно большое путешествие по Арканам Таро. А всем, кто хочет узнать интерпретации и Екатерины, и Натальи, относящиеся к другим картам Таро, их можно найти у нас на сайте. Сайт называется точно так же, как и передача «Серебряные нити». Но его очень легко можно найти в интернете с помощью поисковика. Наберите в Гугле, в Яндексе, на Рамблере «Серебряные нити», и одним из первых выпадет наша страничка. Там на форуме есть специальная тема, называется «Тренинг по картам Таро». Там есть тексты наших передач, И там же есть все сообщения Екатерины и Натальи. Я еще не совсем прощаюсь. Для того, чтобы закончить путешествие на Таро, нам понадобится еще одно небольшое итоговое усилие. Спасибо всем большое. Спокойной ночи.